Давай-ка мы покажем твою руку Карлайлу, пока тебя не упикли за решетку, — сказал Эдвард. Обнял меня и потянул к двери. Ладно, ответил я, прижимаясь к нему. Теперь, когда Эдвард был рядом, я больше не злилась, и даже рука почти перестала болеть. Мы шли к машине, когда позади послышался озабоченный шепот Чарли: "Ты куда? С ума сошел? — "Чарли, я на минутку", ответил Джейкоб. "Не волнуйтесь, я ненадолго. Я оглянулась. Джейкоб шел следом остановился и закрыл дверь прямо перед носом удивленного и настороженного Чарли. Эдвард сначала не обратил на Джейкоба никакого внимания. Подвел меня к машине, помог сесть, закрыл дверцу и только потом повернулся к стоящему на дорожке Джейкобу. Я напряжённо застыла, высунувшись из окна. Чарли выглядывал сквозь щелку между шторами. Джейкоб спокойно стоял, скрестив руки на груди, но челюсти у него были стиснуты. Ласковый И миролюбивый тон Эдварда каким-то странным образом придал его словам еще более грозный оттенок. Сейчас я убивать тебя не стану, потому что это расстроит Беллу. Я протестующе хмыкнула. "Эдвард, по-прежнему совершенно и слегка повернулся ко мне. Утром ты бы об этом пожалела", с легкой улыбкой сказал он, погладив меня по щеке и снова обернулся к Джейкобу. "Но если еще раз привезешь ее обратно в таком виде, И мне наплевать, кто в этом будет виноват. Сама Ариана поскользнётся или метеор упадет с неба и стукнет ее прямо в лоб. Но если ты не вернешь мне Беллу в целости и сохранности, то сам будешь бегать на трех ногах, понял ты, шавка несчастная. Джейкоб ухмыльнулся. Кто сказал, что я снова к нему поеду? пробормотал я. Эдвард продолжал, пропустив мое замечание мимо ушей. И если ты еще раз ее поцелуешь, то я сам тебе все зубы повыбиваю, пообещал он бархатным голосом в котором звучала смертельная угроза. А вдруг она сама захочет меня поцеловать, высокомерно процедил Джейкоб. Я фыркнула. Если бы сама захочет, тогда у меня возражений не будет. Эдвард безмятежно пожал плечами. Тебе стоит подождать, пока она это скажет. Не действуй наугад. Но вообще то дело твое и зубы твои. Джейкоб ухмыльнулся. Даже и не думай, проворчал я. Он еще как подумал. Пробормотал Эдвард. Ну, если ты уже переворошил мои мозги, то не пора ли отвезти Белу к врачу, раздраженно сказал Джейкоб. И еще одно, напоследок, медленно проговорил Эдвард. Я тоже буду за нее драться, не забывая об этом. Я ничего не принимаю как данное и буду драться в два раза яростнее, чем ты. Прекрасно, прорычал Джейкоб. Какое удовольствие положить на лопатки того, кто поддается!» Она моя. Тихий голос Эдварда внезапно стал мрачным и не таким сдержанным. "И я не сказал, что буду драться честно". "А я тоже этого не обещал. Удачи". Джейкоб кивнул. Пусть победит достойнейший. Вот именно. Щенок! Джейкоб поморщился, но тут же взял себя в руки и улыбнулся мне. "Я бросила на него убийственный взгляд. Надеюсь, тебе станет лучше. Мне очень жаль, что ты сломала руку". Я отвернулась от него, как обиженный ребенок, и не поднимала глаз, пока Эдвард не обошел машину и не сел на место водителя. Так что не знаю, пошел ли Джейкоб обратно в дом или стоял и смотрел на меня. Как ты себя чувствуешь? спросил Эдвард, когда мы отъехали от дома. Злая как черт!» — Он фыркнул от смеха. Вообще-то я про руг спросил. Я пожала плечами, бывало и хуже. Это точно пробормотал он и нахмурился. Эдвард объехал вокруг дома, чтобы поставить машину в гараж. В гараже были Эмет и Розали. Ее безупречные ноги, узнаваемые даже в джинсах, торчали из-под огромного джипа Эмета. Сам Эмет сидел рядом, засунув одну руку под днище джипа. Я не сразу поняла, что он заменяет домкрат. Эмет с любопытством наблюдал, как Эдвард помогает мне выбраться из машины. Его взгляд остановился на моей прижатой груди руке. Белла, ты никак споткнулась?" ухмыльнул Эмет. Я свирепо глянула на него. "Нет", дала по морде оборотню. Эммет моргнул и расхохотался во все горло. Когда мы с Эдвардом проходили мимо из-под джипа, раздался довольный голос Розали. "Джаспер явно выиграет пари". Эмет мгновенно затих и внимательно посмотрел на меня. «Какой такой пари?" спросила я, замедляя шаг. "Пойдём -ка к Карлайлу", сказал Эдвард, и, посмотрев на Эмета, едва заметно качнул головой. «Какой еще пари?" не отставала я. Розали. Огромное тебе спасибо, пробормотал Эдвард, крепче обнимая меня за талию и подталкивая к дому. Эдвард! — заворчала я. — "Детские глупости", пожал он плечами. "Время и Джаспер, любит азартные игры".